Чтение 9. Война входила в общий план преобразований как средство для достижения сознанных определенных целей этого преобразования. Входила в общий план как школа, дававшая известное приготовление народу, приготовление необходимое в его новой жизни, новых отношениях к другим народам. Поэтому мы должны ожидать, что война не останавливало преобразовательного движения в других сферах. Мы видели, что еще перед Северной войной в конце XVII века Петр высвободил промышленное городское население из-под власти воевод и дал ему самоуправление. И было замечено, что подобные преобразования имели воспитательное значение для общества, приучая его членов к самостоятельной деятельности и деятельности сообща, уничтожая рознь причину слабости гражданского духа в народе упомянутое преобразование в жизни промышленного городского населения не стояло одиноко и бессвязно. целая система подобных учреждений проводилась неуклонно и сильно преобразователем и разумеется только такая система и может дать историку право говорить о воспитательном значении преобразовательной деятельности. Знакомые уже с характером деятельности Петра, с его постоянным движением из одного угла обширной страны в другой, то в Петербург, то в Вороне, то в Азов, то в Литву, мы должны ожидать изменений и в высшем управлении. Прежде царь постоянно находился в Москве, и Дума, совет, собиравшийся при нем из трех знатнейших чинов, бояр, окольничьих и думных дворян, постоянно была под влиянием этого царского присутствия. Как угодно было государю вести совещание, так оно и велось. Не было никаких форм, которые бы определяли степень участия и ответственности членов Думы. Но теперь царь часто и подолгу отсутствует из Москвы, приедет на короткое время, укажет на множество необходимых дел и уедет. Члены Думы остаются одни с обязанностью обсудить, как что лучше сделать, и непременно сделать, и скоро сделать. Царь не такой человек, чтобы хладнокровно смотреть на медленность, на делание кое-как, чтобы принимал какие-нибудь отговорки. И вот Старая Дума должна усилить свою деятельность. Царя нет, нельзя ждать, как он укажет в трудном деле надобно решить самим трудное дело и исполнить. Тяжело, непривычно. Один кто-нибудь скажет, как надобно сделать, и прекрасно. Что долго думать, сделать так? И вдруг царь разгневался. Не так. Что же делать? Кто виноват? Никто. Все так решили. Но царь принимает свои меры. Приходят требования бесцеремонное в выражениях, как все требования петровские, требования, чтобы они всякие дела, о которых советуются, записывали, и каждый бы своей рукою подписывал, и без того никакого дела не решать, ибо дурость всякого будет явна. Каждый, следовательно, должен обдумать дело, подать свое мнение и подписать его согласился с другим, и это обозначится подписью. Каждый должен принять на себя ответственность за свое мнение, ибо уже не скроется, что кто думал. Надобно на думать да и думать, а то придется объявить свою дурость. И вот некоторые отзываются с готовностью на призыв к самостоятельной деятельности. Другие, более ленивые по натуре, невольно должны становиться на свои ноги, приучаться к самостоятельной деятельности, думать, изучать дело, справляться, советоваться с другими, а сфера все более и более расширяется. Беспрестанно слышатся слова «в такой-то стране делается так, в другой иначе» и побуждение к деятельности не ослабевает не ослабевает царское требование, не сметь своего суждения не иметь. В старину, если посылали кого-нибудь исполнить известное поручение, то давали ему длинный наказ, инструкцию, определявшую с точностью каждое его движение, длинный свивальник, которым пеленали взрослого человека. Действия свивальника оказывались тотчас же отнимая всякую свободу движения. Как скоро исполнитель поручения с пеленатой наказом встречал какое-нибудь малейшее обстоятельство, непредвиденное в наказе, он останавливался и слал из дальнего места в Москву за новым наказом. Между тем благоприятное время уходило невозвратно. Петр не мог равнодушно сносить этой привычки русских людей к пеленкам, и требовал, чтобы посланные с поручением поступали по своему рассуждению, смотря на оборот дела, ибо издали, — писал он, — нельзя так знать, как там на месте будучи. И повторял, — во всяком к вам указе, всегда я по окончании письма полагался на ваше по тамошнему состоянию дел рассуждения, что и ныне подтверждаю, ибо нам, так отдаленным, — Невозможно конечного решения вам дать, понеже случаи ежедневно переменяются. Более десяти лет старинная дума привыкала к новому положению управлять во время отсутствия царя, привыкала к самостоятельной деятельности и к необходимо связанной с такой деятельностью ответственности. Ответственности перед царем о котором знала, что не пропустить никакого упущения, не посмотрит ни на что сквозь пальцы. Между тем новые слова для выражения новых отношений незаметно входят в употребление. Высшее правительственное собрание называется уже Канзилией, и члены его министрами. В 1711 году эта конзилия министров Получила новое название и более определенное значение и устройство. Учрежден правительствующий сенат, которому каждый обязан был послушанием как самому царю, и в то же время явилась новая форма присяги государю и государству. Правый суд, наказание несправедливых судей и ябедников, соблюдение строгой бережливости в расходах, умножение доходов, Снабжение войска людьми, усиление торговли вот первые обязанности Сената, предписанные ему учредителем. Дела решались единогласно. Каждый указ должны были подписывать все члены собственноручно. Если один откажется подписать, то приговор остальных недействителен, но не соглашающийся сенатор должен изложить причины своего несогласия на письме за два года перед тем россия была разделена на восемь больших губерний подразделявшихся на области которыми управляли по-прежнему воеводы теперь губернаторы стали подчинены сенату в канцелярии которого безотлучно находились комиссары из каждой губернии для приема указов и подачи ответов на вопросы по делам касавшихся их губерний Считались нужными эти живые посредники, живые и скорые ответчики на запросы правительствующего, ибо губернаторы по непривычке к своему положению, к разнообразию дел в обширных областях, при недостатке способных, знающих, привычных и благонамеренных людей, отличались медлительностью в своих распоряжениях и ответах. Но делать нечего. Надобно было и губернаторам проходить свою тяжелую школу, приучаться к быстроте движения, потому что царь не выносил медленности, она его приводила в печаль, а печали Петра было нельзя безопасных последствий. Так в начале 1711 года Петр писал Меншикову, ⁇ Да ныне Бог ведает, в какой печали пребываю, ибо губернаторы, Зело раку последует в происхождении своих дел, которым последний срок в четверг на первой неделе поста, а потом буду не словом, но руками с онами поступать. Но признак великого человека — приготовленность к удаче и неудаче. Неудача ожидается как естественное следствие новости дела, непривычки к нему. Человек должен знать, что в деле человеческом нет совершенства, должны непременно обнаружиться темные, нежеланные стороны. Видя эти неудачи, несовершенства, темные стороны нового дела, люди обыкновенные тревожатся, теряют веру в пользу нового дела, кричат «зачем оно прежде лучше было, или, по крайней мере, оно рановременно». «Надобно было подождать, пока народ, общество будут к нему готовы, и вот стремление, если не уничтожить новое дело, то хотя изменить, ограничить его». «Но великий человек, сознавший необходимость известного дела, не тревожится первую неудачью, несовершенствами. Он может печалиться, оскорбляться неприготовленностью людей» особенно если это нравственная неприготовленность, но не придет в отчаяние, не бросит дело, а усилит только внимание к нему, уход за ним. Мы не приходим в отчаяние от того, что новорожденный ребенок является таким слабым существом, не может ходить, а спокойно ждем, когда он окрепнет и станет ходить и тут не приходим в отчаяние, что он еще плохо держится на ногах, часто падает. Мы смотрим спокойно на эти явления, ибо привыкли смотреть на них как на естественные и необходимые. Но не все способны привыкнуть к признанию общих законов в явлениях. Не все привыкли в каждом новом деле видеть новорожденного ребенка, которому надо окрепнуть. А для этого нужен старательный уход устранение всех вредных влияний. Новые дела, а их было много при Петре, приносили ему, особенно вначале, много огорчений тем, что шли не так, как бы хотелось. Но огорчение не переходило в отчаяние, и после неудач в делах внутренних преобразователь являлся так же велик, как после неудачи первого Азовского похода, как после Нарвского поражения». Мы видели, что одним из первых внутренних преобразований его было высвобождение городского промышленного народа населения от власти воевод, самоуправление промышленного сословия. Дело было новое и пошло неудачно. И здесь, как во всех неудачах коллегиального управления при Петре, была поверка Древней Руси и поверка мнением о Древней Руси. Если бы в древней до Петровской Руси был силен так называемый общинный быт, была сильна привычка к общему действию, к соединению сил, привычка отзываться на общее дело и делать его усердно, умение видеть в общем интересе охрану интереса частного, привычка сильных для сохранения своей силы, нравственного и политического влияния, сторониться с своим интересом, пред интересом слабых поодиночке, но сильных опять той уже привычкой к соединению, если бы все эти привычки были сильны в Древней Руси, то когда Петр, отстраняя существовавшее до него препятствия, призывал русских людей к общему действию, они должны были бы явиться с великой охотой, и дело пошло бы чрезвычайно успешно с самого начала. Но если мы видим явление обратное, то естественно и необходимо должны прийти к заключению, что привычка к общему делу была очень слаба в Древней Руси, и в деятельности великого человека, великого государя, который в своих учреждениях завел школы для общего дела, мы должны видеть благодетельный почин народного воспитания.